Расниси, выпей кофе, отрезала она. Сми вобьют ваш маленький красивый городок в скалы. По своим каналам я узнала, что Алесандра Баррон планирует продолжение. Ты не пытался купить сюда тур на следующий сезон? Я пыталась. Уже сейчас агенты предлагают 50% скидки, и никто не хочет ехать. И ты можешь всё это исправить, верно? Карис переглянулась с Лис.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 крикнул Марк. Панда как будто сошла с ума. Она прыгала и безостановочно лаяла. Сэнди, раскинув руки, бросилась к матери. Свет в небе, всхлипывала она. У меня болят глаза, и всё красное. Марк отказал на ручной модуль. Небо на юго-востоке стало ослепительно белым. Что за чертовщина? Замерли все автосборщики и трактора.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 Некоторое время она ковырялась в салате, стараясь собраться с мыслями. Затем перешла к настольному модулю и воспользовалась гостиничной сетью, чтобы вызвать Алессандру. Через мгновение экран модуля ожил. Алессандра сидела в гримировольном кресле из зелёной гостиной. Бумажная салфетка, завязанная на её шее, прикрывала роскошное платье. "Где тебя носит?" сердито бросила она. "Я на Илани. Ладно, в таком случае живи дальше. Иначе я бы тебя пристрелила. Она подняла руку и изобразила пальцем выстрел. Не вздумай когда-нибудь ещё блокировать свой адрес в унисфере. Так, продолжение репортажа должно быть у меня через час. Не лучше бы это был хит, иначе твоя хорошенькая попка вылетит на орбиту. Я кое-что нашла. Что именно? Маланина набрала побольше воздуха.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 Он хотел, чтобы мы исследовали барьер. Доказательства, потребовала Алесандра. Средства поступают в фонд закрытого счёта, сказала Мелони, надеюсь, что это окажется хотя бы отчасти правдой. Было необходимо заинтересовать Алесандру. Я проверила другие направления пожертвований. Это эффективные суммы, предназначенные для отвода глаз при поверхностной проверке. Кроме того, после падения барьера фонд закрылся. А ещё интереснее то, что Мио интересовалась им ещё несколько лет назад. Понимаешь, что получается? Все эти годы она не могла поймать ни Йоханссона, ни Элвина, и прекрасно это понимала. А может, она и сама работает на хранителей? Ты пытаешься ей отомстить, сказала Алесандра. Но Мелони заметила её колебание и усилила натиск. Это же будет твоё шоу. Дай мне группу исследователей, разреши всё выяснить. Чёрт, да ты сама возглавишь расследование. Об этом и говорит нам Мио. Нам средства информации. Всё находится в доступных источниках. Надо только знать, куда заглянуть. Мы можем доказать, что Звёздный странник существует. Богом клянусь, Венди Боуз действительно встречалась с Йохансеном. Этого же не было ни в одном интервью. Но это правда, Алесандра, даю тебе слово. Я хочу поговорить с Боузом. Ладно. В виртуальном поле зрения Мелони зажглась иконка Ри. "Спрячься на полу за кроватью", услышала она. "Что? Детекторные установки зарегистрировали червоточины в пределах содружества", сказал Ри. "Атаки подверглась установка в районе регентов. Спрячься за кроватью". она обеспечит некоторую защиту мелони окликнула её александра я должна идти она всё ещё колебалась не веря своим ушам затем виртуальный взгляд зафиксировал вставке активированный ри она и не знала о существовании подобных систем и не понимала их назначения мы постараемся поддерживать с тобой связь добавил ри мелони выступил какой-то сигнал тревоги. Пронзительным от беспокойства голосом крикнула Алесандра. Мелони нырнула за кровать. В то же мгновение небо за окном стало ослепительно белым. Уильсон в одиночестве сидел в своём ужасно стерильно белом кабинете, ожидая участников второго за утро совещания.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 В киберсфере Аншина, Белембе, Мартабана, Балхаша и Самара уже возникли значительные искажения и временные сбои. Правительства планет сообщали о взрывах, в большинстве случаев сопровождаемых нарушениями в работе электроники. В поле зрения Уилсона выделились 23 полупрозрачные сферы, означавшие подвергшиеся нападению миры. Детальные изображения получить не удавалось.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 На изображениях 23 планет появились маленькие голубые огоньки города, окружённые силовыми полями. В четырёх незаселённых мирах защитой обладали только станции Какате. Подключению к Сити Рафаэля Колумбия обозначилось ещё одним селом в этом по другую сторону от Уилсона. "Как их много", вздохнул он, и на этот раз даже в его голосе прозвучали растерянности и испуг.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 приказал он Анне: "Назначим место сбора на расстоянии половины светового года от Аншина. Их бывшая база располагалась на узловой станции Какате этого сектора и потому была наиболее многолюдной. Оттуда мы начнём контратаку". Хорошо хоть никто не засмеялся, услышав эти слова. "О, чёрт", буркнул Рафаэль. На тактическом дисплее вспыхнул ещё рой янтарно-жёлтых символов. Под угрозой оказалась 24-я планета, находящаяся намного дальше от внешних границ содружества Уэссекс. "И сделай для них всё, что возможно", сказал Рафаэлю Уильсон. Оставалось только надеяться, что эта просьба не станет неудачной шуткой. Но кто знал, что нападение окажется настолько массированным?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 Вышли со стоянки, Тули поморщилась. По её изображению прошла волна помех. Подвергаемся обстрелу. Силовые поля держатся. Какие будут приказы? Уилсон едва не присвистнул. Наконец-то хоть одна хорошая новость. По возможности уничтожайте направленные на планету ракеты. Не пытайтесь. Повторяю, не пытайтесь открывать огонь по червоточинам. Ещё рано. Сначала я должен получить о них исчерпывающую информацию. Есть, сэр. Удача, капитан. Огромное жилое кольцо второго шанса в аварийном режиме прекратило вращение, что увеличило способность маневрирования. Полное ускорение отдала Тули приказ пилоту. Она стала капитаном неделю назад, приняв командование кораблём, находящимся на стоянке после окончания миссии.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 Корабль поднялся на высоту в 1000 км над экватором ночной стороны Аншина и как раз огибал второй по величине океан. Большие экраны капитанской рубки то и дело показывали сверкающие белезной вспышки. От злости и горечи Тулия оскалила зубы. Для них этот цвет был ослаблен предохраняющими глаза-фильтрами. Для тех, кто оставался на поверхности, вспышки означали почти неминуемую смерть.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 По космическому кораблю прокатились лёгкие вира излучения сенсоров. Резкое ускорение прижало Тулик к спинке кресла, ремни на плечах и поясе натянулись, удерживая её на месте. "Что-то их многовато", сказал Ларош. "Но программное обеспечение чужаков неэффективно. Я постоянно фиксирую микроволновое излучение из червоточин. Траектория ракет корректируется. Из залпа за залпом, второй шанс выбрасывал плазменные копья, уничтожая все новые цели, несущиеся с ускорением в 20g. Бесконечные взрывы освещали космос за бортом корабля. Волны распространяющейся плазмы стекали с силового поля, вызывая дрожь всего корпуса. Ту Ли уже слышала металлический стон и скрежет деформирующегося каскада, как будто они летели сквозь солнечную корону. Ослеплённые опаляющей радиацией и бомбардируемые потоками релятивистских частиц, корабль превратился в мерцающий раскалённый шар, от которого протянулись длинные рукава водородной плазмы. На перерёс ему уже неслись ещё 24 ракеты чужаков. На всех пультах рубки уже зажглись сигналы тревоги, на мониторах всё чаще появлялись схемы, свидетельствующие о стараниях экипажа Иси восстановить функции систем. Выводи нас отсюда, отдала приказ Тули. Линси Сенса активировала генератор червоточины, и второй шанс исчез из пространства над планетой. Насколько несовременно их программное обеспечение? спросила Тули. Но у них очень странное программное обеспечение, сказал Ларош. Оно совершенно не адаптивное и не такое прогрессивное, как у нас.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 Экипаж без исследовательских и научных подразделений составлял всего 40 человек, и никому пока не грозило смертельная опасность. Всем надеть скафандры, отдала Тули распоряжение после проверки боезапаса. А потом возвращаемся.